Глава 19. Рика Дидрак. Восторг постепенно рассеялся. Ожидание сменилось усталостью. Нам не разрешалось покидать свои места. Пока не завершится испытание, приходилось стоять на стартовых кругах. Боль пронзала тело, наваливалась сонливость. Я присела на корточке но продолжала упорно вращать головой, высматривая наших. Следом за нами появился Айк, потом один левреец, несколько человек из сто Джоу. Когда рядом с Каем возник Сай, я облегченно выдохнула и чуть не закричала от восторга, потому что одновременно с Саем материализовался Сейджи. Они достигли вершины секунда в секунду. Сложно будет определить, кто из них прошел испытание первым. Следом появились Азимиец, ливреец, Адепт Академии Тоджоу и Академии Сиран. И только потом Крисли. У парня текла кровь. Она застилала глаз и левую сторону лица. Видимо, разбил бровь. Я шагнула было к нему, но кто-то схватил меня за руку. «Стой на месте!» — властно произнес тигр. «Нельзя покидать стартовый круг до завершения испытания!» Подавив тяжкий вздох, я вновь обратила обеспокоенный взгляд к товарищу. Крисли тянуто улыбнулся и показал большой палец вверх, мол, с ним все в порядке. Но так я и поверила. Через долгие минуты ожидания все участники были на своих местах кроме дисквалифицированных за нарушение правил. «Дорогие адепты, вы все превосходно справились. Показали первоклассное мастерство. Но для объявления результатов нам нужно немного времени на обсуждение спорных моментов». Прогремел над головой голос ректора Аркана, и круги под нашими ногами погасли. Можно было выходить. Крисли. Выдохнула я, рванув мимо Кая и бледного Сая. «Не стоит наводить панику», — усмехнулся приятель, стирая с лица кровь. «Кажется, я не прошел испытания». «Ты все равно молодец», — приободрила я его. Прочистила горло и спрятала руки за спину. «Останешься в качестве зрителя и поболеешь за нас, да?» «Конечно». Издав смешок, кивнул он. «Прослежу, чтобы вы больше ничего не разрушили». Мы рассмеялись, переглянувшись. «Молодец, дружище!» Похвалился Эджи, хлопнув приятеля по плечу. «Достойно держался». «Но тебе нужен лазарет», — заметил Кай. Я оглядела себя и вынесла вердикт. «А нам помыться и поспать». «И поесть», — уныло добавил Сай. «И поговорить», — многозначительно намекнула я. Нам предстояло разобраться с поступком Морте, но, похоже, он и так весь извелся и пожалел о том, что совершил. «Идемте, я смертельно устал», — выдохнул Сейджи, закинув руки нам на плечи. «Ты тяжелый», — усмехнулась я, пытаясь увернуться и вдруг в кого-то врезалась. «Прошу проще», слова застряли в горле. На меня внимательно, со смесью тревоги и беспокойства, смотрел отец. «Рен», — сипло вымолвил он, — «идите без меня, мне нужно», — махнула рукой друзьям и посмотрела родителю в глаза. «Давай не здесь», — прошла мимо, — Я отправилась прочь с арены, зная, что отец последует за мной. Явился забрать меня? Почему тогда так смотрел? Впрочем, нет смысла гадать. Через пару минут все выяснится. Отец быстро нагнал меня и пристроился рядом. «Рика, это все еще ты?» «А ты думал, кто?» Воскликнула я, опешив и запнулась, едва не упав. Отец придержал меня под руку. Решил, что я — он. На душе стало горько. Он так смотрел, как никогда на меня настоящую. Этот любящий, полный тревоги взгляд предназначался брату, не мне. Думал Рен каким-то мистическим образом явился без помощи. «До конца не можешь поверить, что я тоже на что-то способна!» Ты не выходила на связь, поджав губы, вымолвил он, становясь мрачнее тучи. Нас окружало сияние родовой магии. Даже в такой момент глава клана подстраховался, сделал все, чтобы нас никто не услышал. «Твой артефакт на месте, но почему я не смог до тебя достучаться?» и мои соглядатые будто испарились. Я стал волноваться и сразу явился в Азимию. «Конечно, признаюсь...» — он замялся, сглотнув. «Мне сложно поверить, что испытание проходила ты». «Это было блестяще». «Спасибо», — буркнула я недовольно. «Погоди, раз ты здесь...» — меня осенило. Во время испытания я снова видела руны перемещения под платформой. И слышала Рена, он был совсем близко. Я и Эмани пустили путеводную нить, и теперь имеем с ним связь. Ты можешь вытащить его. Нет, ты просто обязан это сделать немедленно, а потом уже можешь забирать меня, если пожелаешь. Путеводная нить? Отец будто не слышал. Так был погружен в свои размышления. «Я же просил не лезть в это, Рика, сосредоточиться на испытании. А ты про путеводную нить выяснила?» Я стиснула челюсть, готовая отбиваться, но слова застряли в глотке, когда отец улыбнулся, как-то понимающе, немного грустно, словно не ждал от меня ничего иного. Путеводная нить — это хорошо. Тогда можно провести ритуал прямо сейчас. Мне хватит сил. К тому же я выяснил нечто важное. Грань между нашим миром и изнанкой уже истончилась, Рика. Из-за тебя, Ирена. Видимо, то, что два связанных между собой близнеца, два дракона находятся по разные стороны, делает ее уязвимой. Рано или поздно случился бы разлом. Брежь в гранях, понимаешь? Кому-то было очень выгодно, чтобы вы с братом находились в разных мирах, но продолжали тянуться друг к другу. «Магистру Кану?» — предположила я. Он вдруг якобы вернулся в Этери сразу после моего разговора с ним. «Разберемся». Сухо ответил отец, возвращая себе властный непринужденный вид. «Нам нужно укромное место, и чтобы подруга Рена тоже присутствовала. Связь истинных поможет его вернуть». «Я тогда за Эмани, кивнула, сворачивая к трибунам. «Подожду на выходе», — произнес отец, отставая. Я спешила, не замечая нарастающую боль. «Наконец, можно заняться действительно важными вещами!» «Наконец, мы с отцом слышим друг друга!» «Он волновался, что я не выхожу на связь, и...» «Я запнулась!» «Стоп! Мы же связывались с ним вчера!» И он сам сказал... «Странно!» «Но не так сейчас важно!» «Э, Мани!» — воскликнула я, заметив голубую мантию подруги в толпе зрителей. Девушка обернулась, и только тогда я увидела рядом с ней ледышку Исайя. «Гмм, у меня к тебе дело», — пробормотала неловко, подходя к ней. «Говори при нас», — бесстрастно произнес Кай. «Оно касается моего брата», — процедила едва различимым шепотом. «Тем более», — невозмутимо парировал упрямый тигр. Я закатила глаза и прошептала. «Отец сказал, что проведет ритуал, но ему нужна наша с Имани помощь». «Я с вами», — непреклонно заявил Кай. Я лишь недоуменно захлопала глазами. «Имани — моя сестра, я обязан за ней приглядывать», — сказал, как отрезал. «Я тоже пойду». Решительно произнес Сай. «Что? Я должен искупить свою вину перед вами. Из-за яда пострадал бы резерв Кая, и вряд ли он бы смог обернуться в зверя. Я сглупил, сорвался и ощущаю себя жутко виноватым. Вы даже не представляете, какое испытал облегчение, когда вы сказали, что уладили проблему». «Это все из-за давления моей семьи. Но теперь у меня появился шанс помочь вам, и я намерен это сделать». «Он прав», — неожиданно вмешался тигр. «Наша помощь точно не будет лишней. А так как мы практически не использовали резерв во время испытания, он почти полон. Больше шансов провести открытие входа наизнанку удачно». Я вздохнула, не имея никакого желания спорить. «Хорошо, я не стану отказываться», — согласилась устала. «Хочу, наконец, вернуть Рена и покончить с этим». «Отлично, тогда вперед», — бесстрастно произнес Ледышко, махнув рукой. Отец не сильно удивился, увидев нас полным составом. Наверное, ожидал нечто подобное. Даже не стал ничего спрашивать, молча пошел за нами, а мы решили воспользоваться тем же подвалом, что и в прошлый раз. «Хорошо бы известить магистров», — глухо проговорил отец по дороге. «Но тогда им станет известно о подмене, и все твои усилия, Рика, будут напрасны. Но, если честно, мне уж все равно». «А мне нет». Мы никому ничего не скажем и доведем начатое до конца. От этого турнира зависит будущее моего брата, я не позволю так просто его разрушить. произнесла категорично: мы спасем его, и рэн победит. Ясно Эй, похоже вход в подвал закрыт произнес Сай, пытаясь сдвинуть крышку люка. Глаза отца сверкнули багровым пламенем, и через секунду от его тела отделился фантом. Огромный, красно-черный, шипастый дракон. И такой натуральный, как настоящий. Дракон поднял лапу, заклинание, защищающее вход, проявилось, сверкая. Но фантом словно не почувствовал преграды. Вырвал люк вместе с металлическими балками, землей и подпалил траву. «Ого!» Слаженно выдохнули ребята. «Наши фантомы не идут с ним ни в какое сравнение», резонно заметил Кай, отступая. Его едва не задело огненным хвостом. «Прошу», — произнес отец, развеивая дракона. Я зажгла на ладони огненную сферу и двинулась первая, освещая путь остальным. Отец замыкал колонну и, кажется, использовал какое-то охранное заклинание. На этот раз нас никто не должен потревожить. Никто не сможет помешать. Мы обязаны справиться. «Я все сделаю сам», — произнес отец, подбрасывая огненную сферу под потолок. «Успел достаточно изучить этот вопрос?» и нашел более простой способ открытия грани. Тем более, когда они истончены, трудно не будет. Но вы двое будете наполнять мой резерв своей силой, — обратился он к парням. А вы? — строго посмотрел на меня и Эмани. — Просто настройтесь на Рена. Я поймаю вашу путеводную нить и вытащу его. — Все понятно? «Да», — кивнула я уверенно, настраиваясь. «Рен, вернись ко мне». Отец на своем примере показывал нам, каких высот можно достичь в магическом искусстве. Нарисование символов, что парни создавали почти 20 минут, потребовало от него только взмаха руки и в 10 раз меньше времени. На полу огнем вспыхнули узоры. Вот тут мы усмехнулись, потому что построили примерно такую же сеть. Разве что отец использовал намного более сложные поддерживающие связки. Я такие даже не видела, а вот Кай уважительно хмыкнул. И пусть с отцом у нас весьма натянутые отношения, но я невольно испытала гордость. «Начинаю». Голос родителя звучал спокойно, словно он собирался поджечь свечу, а не открыть проход наизнанку нашего мира. В конце концов, это для нас уже привычное дело. Вряд ли он занимался чем-то подобным. Хотя поднялся магический ветер. Письмена засияли, наполняясь чисто стихией огня. Пространство зарябило, выстраивая проход во тьму изнанки. «Рика!» — услышала я почти сразу и потянулась за ощущением присутствия брата. «Я здесь! Иди ко мне!» — позвала я отчаянно, сделав несколько шагов к образовавшемуся проходу. Эмани вцепилась в мой локоть, видимо, боясь, что я брошусь за братом. но я могла. Слишком соскучилась, почти отчаялась. И вот он здесь. Кажется, стоит лишь протянуть руку, и снова можно будет ощутить тепло родной ладони, заглянуть в знакомые с детства глаза. Наконец, обнять! «Рика, соберись!» — приказал мне отец. «Я собрана!» — огрызнулась на автомате. «Вы хоть раз в жизни можете не ссориться!» Рыкнул Рен, выпрыгивая из серого марева. Портал растянулся, заискрившись молниями. Полупрозрачные щупальца изнанки цеплялись за его фигуру, тянули длинные рыжие волосы, словно пытались вернуть его обратно, снова забрать от меня. А он стоял передо мной, Такой же, но другой, и улыбался. «Я... я вас услышал», — прошептал он, протягивая руку. Зеленые глаза померкли и закатились. Он стал заваливаться назад, а щупальца рванули его с новой силой. «Рен, нет!» Эмания кинулась за ним, обхватила руками его грудь и потянула Рена на себя. «Не пущу!» Я вцепилась в его ослабшую ладонь, но изнанка была не менее упряма. Портал не спешил развеиваться, несмотря на то, что отец больше его не поддерживал. Впервые я видела на лице Шиара Драга выражение ужаса. «Грани! Они! Рика, уходите!» прокричал он решительно. Перед ним за секунды соткался из воздуха алый дракон. Длинное тело ящера обвило меня, Рена и Эмане теплым пламенем. Толчок, еще один. Животное отпустило нас перед самым проходом. И только тогда проход начал истончаться и исчезать. Происходит то, о чем я упоминал, Рика. Грани истончились. Отец взмахнул рукой, и огненная волна испепелила нанесенные на каменный пол письмена. Дракон рассеялся. Мани рухнула на колени, крепко прижимая к себе Рена, чтобы защитить его от падения. Подорвавшись к ним, я поддержала брата за плечи и затылок, помогая тигрице положить его на пол. И снова рассматривала его лицо. Он изменился, помолодел. Волосы сильно отросли, а форма академии сидела на нем свободно. Он похудел. Изнанка действительно нечто странное. Она забрала месяцы его жизни, только иначе. Рен, не заботясь о чистоте дорогой одежды, отец рухнул на колени. Он бережно положил ладони на грудь и лоб сына. Кожа его засветилась зеленоватым светом, тонкие губы зашептали заклинания. «Как он?» — спросила еле слышно и поняла, что мои щеки влажны от слез. Мне на плечо легла рука Кая, подбадривая, и я с облегчением обмякла, наваливаясь на него. Пап. «Повреждений нет», — медленно произнес он. «Резерв в порядке, но нужна проверка получше. Он слишком много времени провел вне нашего мира. Я заберу его домой». Оттянув ворот запашной рубашки из черного шелка, он извлек золотой медальон в виде дракона с огромным рубином в основании. «Что это?» — нахмурилась я. «Артефакт перемещения. Мне разрешено только два пересечения защитного купола Академии. А потом придется оформить новый пропуск. Но это не важно». Пробормотал он, обратив тревожный взгляд к Рену. «А... а мы?» — опомнилась я, сделав шаг к нему. «Участники не могут покинуть турнир». «А не ты ли говорила, что хочешь довести начатое до конца?» Глаза отца наполнились привычным властным огнем. «Но...» Я растерянно посмотрела на Кая, потом снова на отца. В мечтах возвращение брата виделось радужным. Я представляла, что он выпрыгнет из портала, мы обнимемся, а потом ему сильно достанется и по очень умной голове, и по охоте до приключений задницы. Но реальность оказалась иной, совершенно разочаровывающей и тревожной. Брат без сознания, нам неизвестно, как на него повлияла изнанка и как он туда вообще попал. Ему необходимы рядом сильнейшие лекари, а мне предстоит томиться в ожидании. Но отец прав. Я не собиралась сходить с дистанции. Ведь так старалась, чтобы пройти испытание. Ради Рена я обязана остаться и довести игру до конца. Хотя все же надеюсь, что он вернется раньше. Возьми артефакт связи. Браслет блокируется. Отец поднялся и протянул мне шар, напоминающий жемчужину только побольше размером. Свяжемся позже, и ты расскажешь мне про письмена, которые упоминала, и про внезапный отъезд ректора Кана. В этом надо разобраться. Грань танка ей достаточно лишь толчка, чтобы разорваться. Приблизившись, он вложил артефакт в мою ладонь сам сжал на шаре мои пальцы задержав наши руки дольше необходимого в жести своеобразного рукопожатия тебе тоже надо к лекарю отметил он как то неловко коснувшись моей щеки я поморщилась от мимолетной боли когда интересно успела разбить лицо не помню хоть убейте да схожу скорее позвони мне я волнуюсь «Господин Шиар!» Эмани решительно поднялась с пола и склонила перед моим отцом голову. «Я не участница. Позвольте отправиться с вами. Я буду ухаживать за Рыном». «Эмани!» — одернула ее Кай. «Рын мой истинный!» Девушка подняла голову, ее глаза сверкнули упрямым золотым огнем. «Я его не оставлю». «Нет времени спорить!» Поморщился отец, направившись к Рену. Он снова присел, взял его за руку. Эмания опешила на мгновение, но следом бросилась к ним и стиснула вторую ладонь любимого. Рубин в артефакте отца сверкнул, их тела испарились в пространстве. И мне почудилось, что снова проявила себя арка перехода наизнанку. Вот и все, выдохнула я неопределенно. События пронеслись так быстро, я даже не успела хорошо рассмотреть брата. Но отец прав, его надо скорее осмотреть. Не просто же так он потерял сознание. Только мы остались неудел. От этого на душе царили растерянность и разочарование. Рика. «Я отведу тебя к лекарю», — Кай коснулся кончиками пальцев моей ладони. Я подняла к его лицу взгляд. Льдистые глаза не замораживали. Они смотрели тепло, с пониманием. Сделав шаг к нему, я уткнулась лицом ему в грудь и затихла, вдыхая его запах. «Мускусный, такой знакомый» с примесью пота и гари. Ладони Кая стиснули мои плечи. «Не-не-не», — -не", остановила я его от попытки меня обнять, «а то разревусь». «Я с тобой», — горячий вздох тигра коснулся макушки. «Значит, так ты решила?» В наше уединение ворвался голос Сая. И только тогда я вспомнила о его присутствии. Сразу отпрянула от тигра, ощущая, как начинает пылать лицо. Будто нас застали на горячем. Хотя мы даже не обнялись. Но это был слишком личный момент. Сай смотрел на меня с разочарованием и какой-то тоской. Когда отец сказал, что обговаривается возможность брака с тобой, Я так обрадовался. Ты ведь другая, не такая, как все в академии. Особенная, бунтарка. Я думал, мне повезло. Прости, Сай. Я поморщилась от прострелившей виски головной боли. Сейчас уж точно не хотела разбираться еще и с личной жизнью. Ты отличный парень, но отец поспешил. Я бы никогда не позволила обговаривать за меня мой брак, решать за меня. И не пошла бы у него на поводу ни за что на свете. То, что он пытался меня свести с тобой ментально, отвратительно. Свести ментально? Парень растерялся настолько, что приоткрыл рот. Хоть и этого не знал. Отец воздействовал на меня через артефакт. «Поэтому я была с тобой дружелюбнее, чем позволила бы себе иначе. Мы же толком не знакомы, а то что я узнала, муж прости, но я от черной змеи точно не идет тебе плюсом в карму. На скаем пронесло, а другие участники дисквалифицированы. Я, я не знаю, что на меня нашло. Он престыженно отвел взгляд. «Говорю же, я так обрадовался тебе, да и отец требовал результата, а ты все время была с ним. Яд бы тебя не коснулся, я дал тебе противоядие, подмешал в напиток на завтраке. И отправил змеиную тень распылить яд. Почти сразу пожалел, но отозвать ее уже было нельзя». А она прошлась по всем комнатам. «Теперь может начаться проверка». Голос Ринара примораживал к месту. Плечи Сая вздрогнули. «Мы с Рикой будем молчать, но ни на что повлиять не сможем». «Спасибо», — приглушенно ответил Морте. «Идемте к лекарю», — отрезал Лидышка. Обхватив мои плечи рукой, он повел меня к выходу. «Мы с Рикой», — передразнила я его. «Приятно звучит. Дай мне насладиться». Кай по прищурил свои невозможно красивые глаза. «Ладно, наслаждайся», — великодушно разрешила я и айкнула, когда тигр ущипнул меня за плечо. «Не дерись!» а он просто обнял меня крепче, утробно усмехнувшись. Мы слишком устали, чтобы продолжать споры и выяснения отношений, потому подвал покинули без разговоров. Да и на пути к зданию академии не болтали. Но неприятности дня на этом не закончились. Ректор Аркан в сопровождении лекаря ожидал нас у входа. «Рэнди Драк?» — магистр смирил меня испепеляющим взглядом. «Вам необходимо пройти проверку на использование запрещенных препаратов». «Вот и расплата за допинг». «Я устала нервничать. Весь мой лимит беспокойства за сегодняшний день был исчерпан». «Да и что нервничать? рэна спасли». Поэтому я спокойно наблюдала за тем, как у меня берут кровь на анализ. Только тигр сидел рядом и громко возмущенно сопел. Говорю же, нас пытались отравить. Яд был направлен на выведение резерва из строя. Но Рен принял противоядие. Ректор Аркан перевел на меня подозрительный взгляд. «Мама дала», — улыбнулась в ответ, болтая ногой. На кушетке было удобно, и, признаться, меня начинало клонить в сон. Как чувствовала, что турнир не обойдется без подстав. Пузырек сохранился, поинтересовался лекарь, разливая мою кровь по колбам. «Мы сразу выкинули, схватили кувшин с водой и побежали сюда», — мрачно отозвался Кай. Может быть, я была так спокойна, потому что хорошо знала маму? Она ведь лиса, хитрая, умная, ловкая. Она не стала бы давать мне то, что легко обнаружить. И моя невозмутимость играла нам на руку. Ректор Академии Азимии уже не так настороженно следил за мной. Расслабился. «Поесть бы!» Произнесла я непринужденно, подчесывая ногтями шею. Тело казалось невозможно грязным. Мы ведь так и не привели себя в порядок, не переоделись. Наоборот, отправились в пыльный сырой подвал. Исследование не займет много времени, успокоил меня лекарь. Но вы ведь уже проверяли мою кровь? Зачем еще одна проверка? Все же уточнила я. Была жалоба. Вздохнул магистр Аркан, потирая переносицу. От Академии Левреи и тот же. Твое поведение, Рен, многим показалось странным. Невероятная скорость, и ловкость. Я хмыкнула. Лучше бы так же внимательно искали того, по чьей милости половина участников лишилась резерва. Ректор скрипнул зубами но ответил, «Мои люди занимаются поисками. Более того, мы пригласили специалистов, ищеек. Только пока безрезультатно. У нас есть подозреваемые, но никаких доказательств». Мне едва удалось сдержать радостную улыбку. Знала, что Сай позаботился о себе и точно подстраховался. «Может, это глупо?» Но я вовсе не злилась на него за его поступок. Обещание моего отца сильно сбило парня с толку. Запутало. Да, ему не стоило вредить Каю и всем остальным, но... Думаю, Сай заслуживает прощения и шансы справиться. В любом случае, я ему не судья, не палач и уж точно не стукачка. Ясно произнесла и демонстративно зевнула. Мол, эта тема вызывает во мне только скуку. Хм, задумчиво протянул лекарь. Ничего подозрительного я в крови участника не обнаружил. Она ровно такая, какая и была. Отлично, я соскочила с кушетки. Идем есть? Идем, усмехнулся Кай, поднимаясь следом. «Ты такой прожорливый, как тебя вообще прокормить?» «Ты тигр, вот ты мне и скажи!» Подмигнула я и направилась к двери. «Подождите», — остановил голос ректора. «Я заметил, что ты, Рен, направил стихию другого участника под платформу. Там было что-то подозрительное. Я задумалась всего на мгновение». И отрицательно мотнула головой. Ничего такого. Просто испугалась из-за парня. Мы не знали наверняка, кто стоит за истончением грани. Злодеем мог оказаться кто угодно. Даже ректор Аркан. Если вспомнить, на прошлом турнире в Азимии произошел несчастный случай. Лучше молчать, пока не получу какие-то известия от отца. В трапезном зале царило настоящее воодушевление. Участники, гости адепты всех академий бурно обсуждали прошедшее испытание. Когда мы с тигром вошли, все взгляды устремились на нас. «А вот и герои дня», — усмехнулся Айк, приветливо махнув рукой. «Мы ответили тем же и направились к нашим». «А где им они?» поинтересовалась Милли, переглядывая с Фейном. «Мне было неприятно их присутствие, но мы из одной академии мы должны держаться вместе. К тому же, кажется, ребята искренне болели за нас». «Она была вынуждена срочно вернуться в Этери», мрачно произнес Кай и не дал Милли возможности сесть поближе ко мне. «Нас обоих оставили». «Невесело», — произнес Сай. «Так и не могли определить, кто первым прошел испытание». «Выбыл только Крисли, он остался в лазарете», — пробубнил Сейджи с набитым ртом. «Он активно поглощал мясной рагу, разве что не светился от радости». «Прожуй сначала», — усмехнулась я, присаживаясь рядом с ледышкой. Долго мы в столовой не задержались. Я решила не наедаться, как бы сильно не хотелось, и сразу после обеда отправилась в душ. Переоделась в чистую удобную одежду, убедилась, что иллюзия работает, и вернулась в комнату, чтобы гипнотизировать шар связи, переданный мне отцом. Когда же он уже позвонит? В ожидании я легла на живот, и уставилась на стекляшку перед собой. «Можем прогуляться по территории, если хочешь», произнес тигр, бросая на стул мокрое полотенце. Снова он в одних штанах. Хоть бы рубашку надел для приличия. «Хватит с меня прогулок!» скривилась я в ответ и потыкала пальцем прозрачный шар. «Испытание вымотало до невозможности!» «Ныли ушибы, но я не могла успокоиться!» «Интересно, как там Рен? С ним точно все будет в порядке!» «Представить страшно, чего он там наизнанке натерпелся!» Вздохнула и сняла с руки артефакт, положив его на тумбу. «Не думаю, что кто-то войдет в нашу комнату без стука!» Да и тигр всегда запирал дверь изнутри. Кай сел на край моей кровати, опустив ладонь мне на спину. С ним все будет хорошо. Твой отец позаботится о нем. Меня больше волнует, зачем кому-то понадобилось добиваться истончения грани между нашим миром и изнанкой. Какой в этом смысл? Вот когда это произойдет, тогда и узнаем хмыкнула я, садясь ровно. «Знаешь, я снова видела руны перемещения под платформой, но ректор Кан якобы вернулся в нашу академию, и если он вернулся, кто тогда создал эти руны?» «Может, магистр Кан никуда не уезжал?» предположил Кай. «Просто скрылся, чтобы отвести от себя подозрения?» «Не знаю». «Мне вот кажется, мы что-то упускаем!» Посетовала я, потянувшись к стакану на столе. Тигр ловко перехватил мою руку. «Сначала я проверю». Он поднес пальцы к графину и, удостоверившись, что родовое кольцо никак не реагирует, позволил мне налить воды и попить. «Такой заботливый!» — проворчала я смущенно ставя пустой стакан на стол. Кай хмыкнул и резко схватил меня за талию, утянул за собой в постель, лег и устроил мою голову у себя на груди. Я была оглушена мощными ударами его сердца. Кровь прилила к лицу, разом стало душно, снова пересохло во рту. Так странно, нас больше не связывает метка истинности, Но я продолжаю испытывать к тигру почти те же эмоции, что и раньше. Чуть меньше. Да, мне больше не хочется его укусить. Но... Но так приятно лежать в его объятиях. Так волнительно. Поспи. Словно почувствовав мои эмоции, Кай поцеловал меня в макушку, еще крепче прижимая к себе. Послезавтра последний этап отбора, а там будет несколько дней отдыха до основного турнира. Может, Рен отправится к тому времени, и тебе не придется больше его изображать. В его голосе скользнула грусть. Ведь если Рен вернется, я должна буду идти. Тем не менее ледышка всеми силами старается меня поддержать. Спасибо. Улыбнулась я и, подавив смущение, обняла его в ответ, закрывая глаза. «Главное, чтобы послезавтра не произошло ничего из ряда вон». «Ну...» — задумчиво протянул Кай. «Я могу с уверенностью сказать одно. В битве фантомов тебе не будет равных. Нечем беспокоиться. Самое трудное позади. Ты справилась». «Захвалишь!» — буркнула я, проваливаясь в сон. «Только бы звонок отца не пропустить!» — мелькнула вялая мысль и погасла.